Глава 9. Дом, милый дом. Прибыв домой, только сейчас я смог прийти в себя и осознать, что случилось на самом деле. Был большой шанс потерять Анну. А ещё, как вишенка на торте, это хотела сделать моя мать. Такая себе гнилая вишня получается. Кроме того, Мне теперь никуда не деться от Кати. Но с этим, кажется, я уже смирился. Чего я вообще уперся? Анна совсем не против и очень даже за. Катя умная, настоящая красотка. Притом, если бы не ее проклятие, то уверен, что порог Андросовых давно обивали сотни претендентов. А так все просто боятся девушку. Ладно, это все мои мысли. Поднялся со своего кресла и пошел в спальню к Анне. Она сегодня очень устала и уже спит. Мне точно нужно будет сделать её сильнее и дополнительно позаботиться о её безопасности. Не хотелось мне проводить её по такой боли, которая может доставить печати, но видно, это единственный выход. Она должна быть защищённой хотя бы до такого уровня, чтобы я успел прийти к ней на помощь. Шнырка, кстати, тоже был в шоке. Сейчас сидит и жрёт мороженку и не хочет со мной говорить. Он очень болезненно воспринял это событие на свой счёт. Зашёл к нему в гостиную, чтобы проведать. Не беря в голову мелкие, потрепал его по голове. Этот артефакт был не твоего уровня. "Шука!" с обидой вырголосовал он. Шнырки очень гордый создание, это правда, и по словам Шнырки сегодня его гордость была сильна и уязвима. Я ещё немного посидел с ним, но решил, что, страдая фигнёй, и отправился спать. Утром я понял, что правильно сделал. Сегодня моя голова намного лучше соображает. Анны рядом со мной уже не было, и я прикинул, что ещё пару часиков могу поспать, но вот Волк так не думал. Как знал гад такой, что я открыл глаза и теперь забрасывает меня сообщениями. В пару раз тяжело вздохнул, я окончательно проснулся. Затем оделся и пошёл искать Волка. Оказалось, что его дело не такое уж и срочное. Всего лишь мелчиковаю отводят армию от гор, на которых стоит верность. «Уходят и уходят, чего паниковать?» Оказалось, он им не верит, и теперь собирает людей, чтобы отправиться туда и самому всё там обследовать. Он предполагает, что они просто так не уйдут, и, скорее всего, горы теперь заминированы или ещё какие подарки там оставлены. «И ради этого ты меня разбудил?» спрашиваю, глядя на него. «Ну да», — пожал он плечами и закинул в рот печеньку, взятую со стола. «Без твоего согласия не начнём». «Это правильно», — отхлебнул я чаю и задумался. Тоже не верю, что Менского так просто отступят, но разве до всего вокруг не так уж и просто, ведь местность полностью оцеплена под горой. Ладно, собирай нужных людей и двигай к крепости. Дал ему своё разрешение, но отправил с ним шнырьку. Мелкий должен всё разведать и потом доложить мне. Есть у меня некоторые мысли, но в любом случае это может подождать. Не думаю, что они из засады вот так с ходу будут устраивать. Намного эффективнее будет уцепить нашу бдительность и, например, отправить два десятка убийц под покровом ночи или подойти тихо ночью с несколькими сильноми одарёнными и залить всё огнём. Вот только у меня там уже чёрное корлеово сидит вместе со своим выводком. Блин. Всё-таки придётся самому туда отправляться. Как-то я об этом не подумал. Волк далеко отойти не успел. Я его догнал и сказал, что тоже с ними иду. Он, пожал плечами и сообщил, что выдвигаемся через 20 минут. Мне на сборы хватило и 5 минут. Я взял с собой затупкой, чисто за компанию. Я уже всех ждал верности. Шнырька сразу получил приказ на разметку, причём тщательную, и для этого я не пожалел для него энергии. Главное, случая над не слететь с абсолюта. Натомь мне такой праздник закатели, а я вдруг возьму и обраду их. Затопок тоже был занят важным делом. Он пытался по кладке залезть на башню и уже два раза падал, но всё равно не сдавался. Я же дождался Волка и глянул на его план действий, что он планирует предпринять. А у него всё было просто. Гвардейцы должны будут маленькими группами по двое-четверо разойтись по грамам и обследовать их, постепенно спускаясь вниз. А потом уже основные силы подойдут по главной тропе и разведают место стоянки Меншковых. Мне вообще так кажется, что Волк всё это задумал только ради того, чтобы посмотреть, что они успели вынести Мельчикова. Они как-то слишком резко сорвались с места, и я так понимаю, что явно всё не смогли забрать своими силами. Ведь свозили туда не один день добро. После того, как гвардейцы покинули верность, я направился в подвал на очень большую глубину, где меня ждала Чернушка. С ней ситуация была такой же, как и с Красивой. Как только она меня почувствовала, так рванула ко мне навстречу, позабыв обо всём. А когда добежала, сразу сбила с ног и давая ластица. Ладно, вру. Красивая всегда была аккуратная, и выдержка у неё получше. Чернушка же привыкла брать всё в свои лапки и получать нужное ей. Пришлось её погладить, но не слишком долго, ведь она, можно сказать, ещё на испытательном сроке. С другой стороны, в остание против королевы она замутила только потому, что тоже хотела моего внимания. Их преданность и любовь не имеет границ. А что будет лет через 50, когда их выводок явно сильно разрастётся? Думаю, что тогда за один косой взгляд в мою сторону не сразу стало объявлять войну. Всё, хватит. Понял я, что долго играю с ней и пора приступать к делу. В общем, слушай меня. Ты, конечно, тоже классная и все дела, но я люблю и уважаю красивую не только за то, что она королева, она полезная и работает на моё благо. Если хочешь такого же отношения, то и тебе придётся приложить много усилий. В ответ мне пришёл мыслеобраз, где она показывает, как я глажу красивую, и как её. По мнению чернушки, её гладить я должен капельку получше. Далеко пойдёт из, конечно, не перегорит. Слушаем меня дальше. Всех своих детей делаем по такому стандарту, чтобы они могли питаться не только мясом, но и растительностью, и никоим образом они не должны нападать на моих людей. Это запрещено. И тем более никакого поедания человечины. "На этот момент полна этобу. Ясно." Она согласно кивнула. "Все эти горы будут твоими владениями, но главная задача это охранять мою крепость." "Надеюсь, с этим не будет никаких проблем." В этом я не был до конца уверен. "Ответила она мне мысленно картинкой, которую я попытался разобрать. Странная картинка, где Муравей читает газету. Свежую газету тебе принести?" "Не понимаю, о чём это она." Она отрицательно кивает. "Не совсем свежую." Вторая попытка. Снова не то. А что тогда? Не говори, что мне нужно каждый день читать тебе новости. Вариантов у меня уже не осталось, по отрицательно. Тогда я не знаю. Она послала ещё одну картинку. Человек с газетой, которую читает, а рядом чёрный муравей, который воссоздаёт своё потомство. Знаешь, я, пожалуй, даже не буду озвучивать свои мысли. Помощь пришла туда, откуда её не ждали, а точнее, ждали. «Шендер тупой!» — заржал Шнырько, который подглядывал за нами вместо того, чтобы заниматься разведкой. «Информация! Ей нужна информация!» «Ах, информация!» «Все равно не понимаю, при чем тут газета, на которой был изображен и я?» Но дальше все стало понятным. Совершенно другой подход у нее, чем у красивой. Моей девочке нужно было говорить, что делать, и остальное ее не интересовало, а вот Чернушка хочет развиваться. И по мере получаемой информации она уже будет подстраиваться вместе со своим потомством. А что? Логично и необычно. Будет тебе информация по противнику и местности. Я пришлю к тебе своего полководца. Он быстро научит тебя жизни. На этом мы закончили наш разговор, и я вышел наружу. Чернушка большая деталька в моём плане по защите крепости. Признаюсь, когда я в первый раз её увидел, то не знал, что и думать. Видана пошла против красивой. Но когда разобрался в этом деле, то был поражён в прямом значении того слова. Она уже создаёт жуков глушилово, которое во всю глушит всю связь, что на минуточку незаменимая вещь. А если научить её глушить все сигналы, кроме наших, тогда я смогу на теме своими землями создать мёртвую зону в нужное мне время. Поэтому я решил отправить к ней Одина. Он стратэк и научит её правильно мыслить. «Для примера я уверен, что она сможет сделать муравьёв камней, которые будут разбросаны с пячки по всей этой горе, а в нужный момент просыпаться и со всех сторон нападать на противника, а также сообщать о чужаках». В общем, метнулся я быстро в подземелье, где и нашёл Одина. «Вставай, воин, для тебя есть важное задание, и, кажется, новая ученица». Один сидел в позе лотоса в своей комнате, которую ему оформили в японском стиле. Его глаз медленно открылся, и он взглянул им на меня. «Почту за честь!» — сдержанный поклон головы. По-быстрому ввел его в курс дела и осознал, насколько масштабны мои планы. Даже Один задумчиво почесал голову, не представляя пока, что и как все это реализовывать. Но раз такое есть в моей голове, значит, все реально. Один тут же приступил к своему заданию и отправился к Чернушке. Она уже его ждала после того, как ей об этом сообщил Шнырька. Затем мне снова вернулась верность, но уже через полтора часа. Решил выделить время и провести его с Анной. Она как раз сейчас сидела в гостиной и обедала. А там она её знала новости, что сейчас нам поступают десятки и десятки писем. Нас приглашают на свадьбы, помолвки, на разные дни рождения. В один миг фамилия Голокеонов снова стала популярной. Это только начало, дорогой, улыбнулась она. Ты заявил о себе и показал силу. Теперь ты часть расклада других, а они никак не могут проигнорировать абсолютно. Императорский дворец, столица. Императрица сидела в своём спа из муранского мрамора и прокрастинировала. На это занятие она выделяла себе ровно 20 минут, которые смогла найти в графике. Проблемы. Сколько проблем? Почему они все на её бедную голову? Как можно было за столь короткий срок запустить столько процессов в империи? Прав был и отец. Сколько ни строй, они все равно всё развалят, всегда говорил он ей. А она, будучи маленькой девчонкой, тогда не понимала его слов, зато теперь хорошо понимает. И от этого на душе становится горько. Но не это, наверное, было причиной его плохого настроения, а в который раз уже один молодой человек который вроде всё делает правильно, но как?» На последних мыслях она от злости утопила жёлтую резиновую уточку. «Вот почему Галактионов стал абсолютным именно при таких условиях? Неужели нельзя было подождать? Теперь вся Империя знает про него, а те, кто не знает, точно вскоре услышат. Но что там Империя? Про него теперь будут знать и за её пределами. И что мы имеем? Нищий барон Абсолют, да ещё и последний в роду». Начнут про род узнавать тех, кто ещё не в курсе и поймут, что однажды его уже уничтожили, а империя ничем не помогла. Но как она могла помочь, если... Впрочем, неважно. Об этом она тоже не хотела думать. Все факты у нужных людей будут налицо. Такого человека нужно срочно перекупить или завербовать. Второго такого вербитского их репутация может и не пережить. И так популяция истребителей последние годы идёт в минус. Так ещё теперь с абсолютами может такое быть? Нет. Она этого не допустит. Ей нужно найти что-то, чем навсегда привязать его к империи и завоевать его лояльность. Обычно это деньги. Вербицким помнится, императорская чита подарила немало земель или производств. Деньги стали цементом, который укрепил связь между страной и родом, но, видимо, этого оказалось мало. Не любят страны растить сильных и оборённых. Намного проще купить готовых. С Галактионовым она может поступить так же и вручить ему прибыльные производства. Вот только он упёртый, как баран, и уже раньше ей говорил, что ничего не собирается просить и принимать от империи. Всё, что он заработал и получил, это добытое им лично в бою. Странно, что он произнёс эти слова, жадно глядя на последний бутерброд с красной рыбой на столе, который он выцепил на фуршете. Она часто не понимала, как он ещё жив. аристократ, в котором так мало изыска и полностью отсутствует тяга к интригам. Там, где другие придумывают хитрые планы, он просто идёт и крушит всё на своём пути, а то, что не сокрушил, просто берёт трофеем. Что-то много она думает о нём в последнее время, а это тоже не есть хорошо. Но этот вопрос нужно как-то решить. Она верит в его честность и преданность, вот только не поняла до конца, кому он предан: империи или себе. Нужно придумать, как привязать его ещё крепче. Пожалуй, у неё есть одна идея. Вот это поворот! Я тут в верности сижу и разглядываю горы со стены, а мне приходит сообщение на телефон. Всё б ничего, да только оно пришло на выключенный телефон. А это чего-то да значит. Взял его в руки и увидел, что там пришло сообщение от Лизы. «Хочешь быть графом?» Именно это гласило сообщение, которое заставило меня удивиться. В этот раз мне даже думать не пришлось, чтобы дать ответ. Нет, спасибо, графом. Да ну нафиг. Я что, дурак, что ли? Это явно не моя история. Как только представил, сколько тогда у меня мороки появится, так сразу ужаснулся. Это ж мои земли увеличат, да ещё поданых накидают с три вагона. При этом будут вассалы, которые только и будут думать, как занять моё место или подлизаться, дабы я осыпал их своей милостью. Нет, барон сам это. А если я вдруг захочу больше земель, то Нет, в законах и уставах империи нормы какого размера должно быть баронство. Больше мне сообщений от неё не приходило, и я очень надеюсь, что это была шутка, ведь она знает, как я не люблю это всё. У нас было с ней много времени просто поговорить. и я доносил до неё свою точку зрения, ведь по факту я уже за свои заслуги мог запросить немало благ, но вот они такими казались другим, но не мне. Не хочу я зажиточную пенсию, хочу разломы и шикарные битвы на грани своих сил. Пока я возился с телефоном, пытаясь понять, как он сам включился, а ещё сделал себе заметку, чтобы потом узнать об этом у Анны, ко мне пришёл шнырка и сообщил, что разведка закончена. «Ешь что?» — лениво спрашиваю его. «Ешьть!» Шнырь гораздо наскарятся. Показывает тогда. И он показал. Меньше-кво реально ушли, но не совсем. Подлый род, который решил поменять тактику. Раз политика империи изменилась, и нападение на мою крепость многие сейчас не поддерживают, они на время решили свалить. Но это по словам Анны, которая по своим каналам пробила нужную информацию. А вот Шнырьке обнаружил, что теперь у них другие желания. И если не захватим, так подгадим. Беру телефон и включаю его, а затем набираю Волка. Вы скоро будете на месте. И когда спуститесь, то обнаружите там много разной техники. У неё будут спущенные колёса или снят мотор, это неважно. Такой там будет много, стал говорить ему, а он уж затаил дыхание от нужной ему информации. Так вот, вы её ни в коем случае не трогайте и даже близко не подходите. Эх, разочарованно вздохнул он. «Подстава!» «Она самая, но я разберусь». «Понял. Конец связи». Договорив с волком, я сиганул вниз со стены, на которой сидел, и побежал в горы размышлять над тем, как поступлю. А дело было вот в чём. Минимум в трёх пещерах сейчас живут небольшие группы наёмников Мельшиковых. Места выбраны очень грамотно, и без шнырки я бы в этих горах и скалах не меньше года. Даже могу предположить, что им эти места подогнали монголы». Техника, что стояла у склона горы, с виду, была разбита и выше из строя. Правда, это всё имитация. Они попытались подстроить таким образом, что поступила команда быстро уходить, а они, мол, были не готовы, и часть техники пришлось оставить. Хитро. Вся она была закрыта наглухо на всевозможные замки и при этом заполнена взрывчаткой. Особенно много её было в передвижных штабах, которые, по всей видимости, вы должны были сразу отвезти в своё имение. Ведь техника дорогая и интересная. Там могут храниться данные, которые нам пригодятся». «Нет. Там уже ничего нет, ведь вся внутрянка была аккуратно выкручена. Они меня за дебила, что ли, держат? Но ничего, у меня тоже есть, что им показать. Вот, например, сейчас я стою возле скрытого входа в подземную пещеру, которую, по всей видимости, выдолбили для себя монголы. Там много вооружения, что давно лежало в ящиках и дожидалось своего времени». Помимо него, здесь было человек пятьдесят, которые спали в спальных мешках или сидели и грелись у костра. «Предполагаю, что этой ночью нас не отправят на вылазку», услышал я, когда подошёл поближе к нам. Это общались между собой часовые, сидя поближе к выходу. Но поскольку тут была кромешная темнота, то меня они не увидели, а их магические растяжки я просто перепрыгнул. «Да кто его знает?» пожал ключами его собеседник. «Я, если честно, вообще не понимаю, чего от нас хотят». Генерал, севши на потёр свои рыжие усы, и задумался, а затем ответил: "Как я понял, мы просто не должны давать этому барону спокойной жизни. Каждую ночь будем приходить с разных сторон несколькими отрядами и атаковать издалека его замок. А потом сбегает по этим же горам сюда назад", поделился он своими мыслями. "Прежде, там целый замок, а у нас всего полсотни. А нет, ведь двое сейчас ранены. Надо, что ранены, сани и наваты." — хохотнул он. — Должно было под ноги смотреть. — Ага, под ноги. — Ведь само собой разумеется, что ты наступишь на замаскированный капкан, прогулюсь по этим горам. — Ха, капкан. Это были монгольские сюрпризы, которые они раскидали в огромном количестве. — Ладно, хорэ трындеть. Пошли в удецмену, а то мне уже спать охота. Пужик поднял с земли свой автомат и повесил его на плечо, а с этим поднялся сам. Экипировка у них, конечно, шик. Волк точно одобрит пополнение в свою коллекцию. Все они одеты, как с иголочки. А в некоторых ящиках под замками даже есть интересные снайперские винтовки. Это одна из топовых разработок имперских инженеров. Пуля очень маленькая, но артефактная. И говорят, что имеет сильное пробивающее действие, и слабый духовный доспех ее не удержит. Видно, что на работу снайперов они сделали большой уклон. Решили таким образом кошмарить моих часовых. Как говорится, если не взяли нахрапом, то попробуем измором. Убивать их? Интересный вопрос. Большинство из них сейчас спят, и если устроить бойню, то это испортит их экипировку. А она вся на минуточку имеет элементы, артефактов. Даже страшно представить, сколько меньших вы потратили денег, чтобы нанять этих наемников. А потому я решил действовать аккуратно». Впервым делом выбегаю на часовых, которые собрались уходить. Пожалуй, вам уже не нужно дежурить, говорю им, выпрыгиваю из темноты, а затем наношу два аккуратных удара, чтобы не убить. Они даже пискнуть не успели, как упали. Следующим шагом вызываю сразу пятёрку сонных пикси и даю им задание усыпить здесь всех. Они справляются практически безупречно, кроме нескольких человек. Было шесть человек, которых пикси не смогли усыпить поодиночке, но они быстро скооперировались. и задание было выполнено. Затем я выхожу из пещеры и достаю телефон. «Волчара, тут такое дело. Бери людей и беги назад в крепость. Я тут кое-что нашёл. Слушай голос в своей голове. Он тебя проведёт». «Твою мать!» — выругался волк, уже предрекая проблемы. «Да не, тут много трофеев». «О-о-о! Тогда другое дело. Сейчас буду». Это ему понравилось. «Ах, да, скажи, чтобы темницы готовили». У них за многие годы наконец-то появится постояльцы.